«Это не пройдет, Джоб Троттер», — сказал Сэм. «Ну-ка, без глупостей. Не так уж ты красив, чтобы разбрасывать свои прелести. Переставь эти вот глаза на свое место, пока я не вышиб их из твоей башки, слышишь?» Так как мистер Уэллер, по-видимому, был расположен действовать в духе этой речи, то мистер Троттер постепенно вернул своему лицу его естественное выражение и, радостно встрепенувшись, воскликнул. «Кого я вижу?»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 отозвался мистер Троттер. «Он здесь?» «А ваш?» Вместо ответа спросил Сэм. «О, да, он здесь. И я с прискорбием должен сказать, мистер Уэллер, что он ведет себя еще хуже». «Вот как?» сказал Сэм. «О, возмутительно, ужасно!» «В пансионе для девиц?» спросил Сэм. «Нет, не в пансионе», ответил Джоб Троттер с тем лукавым взглядом, который уже уловил Сэм. «Не в пансионе». «В доме с зеленой калиткой?» — продолжал Сэм, внимательно глядя на своего спутника. «Нет-нет, не там», — ответил Джоб с живостью, весьма ему несвойственной. «Не там». «А вы сами что там делали?» — спросил Сэм, бросая на него зоркий взгляд. «Быть может, случайно вошли в калитку?» «Видите ли, мистер Уэллер?» — ответил Джоб. «Я не прочь открыть вам маленькую тайну». «Потому что мы, знаете ли, с первой встречи почувствовали влечение друг к другу. Помните, как приятно мы провели утро?» «Ну да, помню», — нетерпеливо сказал Сэм. «Ну так вот», — продолжал Джоб, понижая голос, будто открывая важную тайну. «В том доме с зеленой калиткой, мистер Уэллер, держит очень много слуг». «Это можно угадать», — взглянув на дом, перебил Сэм. «Вот именно», — продолжал мистер Троттер.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 который я обыкновенно ношу с собой. Быть может, вы видели у меня в руках маленькую книжку. И я с этой кухаркой немножко сблизился, мистер Уэллер. И мы узнали друг друга лучше, и, смею сказать, мистер Уэллер, что мне предстоит быть лавочником». «А, из вас выйдет очень симпатичный лавочник», — отозвался Сэм, искоса поглядывая на Джоба с крайней неприязнью. «Преимущество этого решения, мистер Уэллер...» Продолжал Джоб, у которого глаза в это время наполнились слезами. «Заключается в том, что мне удастся оставить мою теперешнюю постыдную службу у этого дурного человека и всецело посвятить себя лучшей и более добродетельной жизни, которая больше подобала бы тому воспитанию мистеру Уэллер, которое мною было получено». «Должно быть, вы получили очень хорошее воспитание», — заметил Сэм. «О, да».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 «Я этому не удивляюсь. Каким утешением были вы, должно быть, для вашей счастливой маменьки?» При этих словах мистер Джоб Троттер приложил кончик розового платочка к уголку сперва одного, а потом другого глаза и пролил потоки слез. «Что такое с этим человеком?» — вознегодовал Сэм. «Водопровод в Челси — ничто по сравнению с вами. Почему вы сейчас расчувствовались? Раскаиваетесь в своей подлости?» «Я не могу сдерживать свои чувства, мистер Уэллер», сказал Джо после непродолжительного молчания. «Подумать только, что мой хозяин догадался о разговоре, который я вел с вами, и увез меня в дорожной карете, и убедив милую молодую леди сказать, что она ничего о нем не знает, и, подкупив для этой же цели начальницу пансиона, покинул ее в поисках лучшего». «О, мистер Уэллер, я содрогаюсь при мысли об этом». «О, так вот, как обстояло дело», — сказал мистер Уэллер. «Конечно», — ответил Джоб. «Ну ладно», — сказал Сэм, так как они уже подходили к гостинице. «Я хочу немного потолковать с вами, Джоб. Если вы не слишком заняты, я бы хотел повидаться с вами в большом белом коне сегодня вечером, часов в восемь». «Я непременно приду», — сказал Джоб. «Приходите непременно».